Когда она проснулась, было около 10 утра. Станция была пуста. Павлыш с Салли улетая не стали её будить. Клавдия поднялась. Голову ломило. Она старалась восстановить в памяти кошмар, но он был бесформенным и каким-то глупым. Она поняла, что не приказывала Салли лететь с Павлышем, хотя, разумеется,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 Урекийон задержался, отыскал место поспокойней, где вода была как зеркало. Не такое, конечно, как то, что Марианна оставила в посёлке, но всё же можно поглядеться. Он даже удивился. Лицо стало таким муским и тёмным, что только белки глаз ней испачканы. И волосы, кажется, застывшей кашей. Причесаться было нечем, но мылся Казик минут пять и просто водой и илом.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 Что бывают книги с объёмными и движущимися картинками. Что ещё нужно человеку? Олегу не было холодно. Снег, сыпавший густо и упрямо, сначала срывал палатку жёсткими струями, а потом превратив её в холмик и затихнув, словно довольный тем, что восстановил чистоту и белизну горной долины, стал тяжёлым, душным и тёплым. Олег устал. Ему хотелось спать. Мысли двигались лениво и безвольно. Вчера они шли весь день. Они старались идти так, чтобы всё время подниматься. Они уже знали, что заблудились, но не переставали надеяться, что всё же выйдут к перевалу, пускай не в нужном месте, это не так важно. Только бы вырваться за облака наверх, где нет бесконечной пурги. Они упали. Сил не было даже на то, чтобы согреть воды. Не дождавшись темноты. В серой мгле молча, будто совершали уговорённый ритуал. Они расстелили палатку, удерживая её, чтобы не унесло вьюгой, потом закутались в неё и покорно лежали, чувствуя, как полок тяжелеет, заваленный снегом.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 Здесь на планете у неё ничего больше не осталось. Ему стало стыдно, как часто он грубил ей, не слушал с её, не хотел слышать рассказы ободцы и прежней жизни. Олег заплакал и безучно, чтобы не разбудить тяжело дышавшего Сергеева, просил у матери прощения.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 Выйти в этот лес и пойти по нему просто так, без скафандра, ничего не опасаясь? Нет, нет так не пойдёт, поспхватилась Клавдия и заставила себя думать о работе. Не хватало ещё этого корабля, гробницы Тутанхамона. Клавдия была легко ранима и впечатлительна, но старалась скрыть это от окружающих, потому что в ином случае ей нет места в дальней разведке. Она привыкла за последние годы подавлять чувства, которых стыдилась, и поддержание репутации вычислительной машины, вызывавшей к ней уважение, но редко симпатию, казалось целью её жизни. Удивительно, но Клавдия не догадывалась, что с Серебриной и Салли работают с ней уже не в первой экспедиции, совсем не потому, что Клавдия методично работа способна и пунктуальна наоборот они любили другую Клавдию которую та скрывала даже от себя самой видели понимали её и привычно игнорировали сухую оболочку начальницы обе они опекали Клавдию как неловкого сына которого не любят все ученики по классу отличника и занудного зубрилу потому что знают что дома Когда никто не видит, он совсем другой, часами возится с больным котёнком, рисует цветы или выпиливает из дерева рыцарский замок. Клавдия влюбилась в шумного и неправильного Павла ещё на корабле, когда и речи не было о том, чтобы взять его в экспедицию. И влюбившись, стала относиться к нему резко, холодно и подчёркнуто враждебно. Ей на этот раз удалось обмануть не только себя, но и проницательную Салли. Когда же оказалось, что в улей случае Павлыш летит именно к ней, её охватила такая бешеная радость, что она, сама привычно, умея бороться с собой и не понимая себя, истолковала её как волнение, потому что именно такой человек, как Павлыш, опасность для налаженной экспедиции. Но так как Клавдия была человеком дела, она тут же доказала себе, что задачи экспедиции важнее всего, и следует пойти на жертвы, чтобы экспедиция не сорвалась. Стиснув зубы и зневая от любви к Павлышу, она приняла его на станцию. Когда же обнаружилось, что Павлыши салли два больших, весёлых и добрых человека тянутся друг к другу,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 И в то же время, как бы ей ни была отвратительна планета, как бы ни возмущала она её праведную душу, этот мир её притягивал и тревожил.